Первой опасность заметила Лина. Типа со свинячьими глазками, она запомнила ещё с метро. А когда он вцепился в предплечье троюродного брата, то отпали последние сомнения. "Охотники", сказала она. Илье дважды повторять не пришлось. Он выпустил сумку, которая грохнулась на асфальт, припал на колени и вытащил автомат. В этот момент Сахорн уже заканчивал заклинание огненной стружки. Быстрое и слабое колдовство, которое вполне способно убить человека. Ангелина успела проговорить воздушный щит, услышанный от Алекс, как раз перед тем, как брызги огня накрыли их. Охотник с удивлением покивал. Вероятно, это была лучшая похвала способностям аборигенов. В этот момент Илья нажал спусковой крючок. Три пули пробили грудь гостей из другого мира. Две из них прошли через сердце. В этот раз выстрелов охотник не услышал. Женя перешагнул через жёлтую оградку и словно ни в чём не бывало попытался уйти. "Женя, стой!" услышал он знакомый голос. "Стрелять буду". "О, привет!" повернулся Евгений. "Я и не разглядел вас через пыль. Как дела?" У Илии кулаки зачесались только от вида этого человека, а его общёние будто ничего не случилось, раздражало вдвойне, а то и втрое. "Ты же был с ними?" Ангелина закашлялась. Пыль оседала, но медленнее, чем хотелось. «Был». Женя тоже натянул майку на нос и рот. «Узнал, как колдовать деньги и сбежал». «Кретин!» — буркнул Илья. «Лучше б хлеб научился колдовать». «А зачем?» — многозначительно произнес Евгений. «Деньги решают все». Ангелина с Ильей переглянулись. Троюродный брат явно чего-то не понимал. А это уже само по себе было странно. «Женя...» Кратче, словно разговаривала со слабоумным, произнесла Лина: "Деньги превратились в бумажки. Ты уже ничего за них не купишь". "Да ну". Посмотрев вокруг, догадался Илья, в чём причина. Наркота ходячая. Пока ты торчал, мир рухнул. Твои деньги теперь не стоят даже бумаги, на которой они напечатаны. Для Евгения словно открылся смысл жизни. Он обалдело осмотрелся и понял, что друг юности прав на все сто процентов. Пустые дороги, где изредка проносились дорогие авто, закрытые и разграбленные магазины. В кармане была огромная сумма по прежним временам, но куда ее потратить? «А почему так?» – промямлил он. Большая часть пыли опустилась, и из соседних домов выходили люди. Кто-то бросился разбирать завалы, искать выживших. Девочка-подросток ходила вокруг огромного нагромождения плит и снимала всё на телефон. Никто не обратил внимания на очередной труп. Пока охотники в нашем мире здесь и магия, пояснила троюродная сестра. Их надо убить, Илья вдруг понял, как прекратить творившуюся в акаханалию. Придут другие, вздохнула подруга. А вдруг не придут? Вдруг ты не всё знаешь, а даже если и придут, убьём и их, забадаются приходить. Женя сделал шаг назад. Ангелина призадумалась. Она прекрасно помнила тот страх и отчаяние, когда за ней гнались убийцы из другого мира. Казалось, что спасения нет. Теперь, как бы это патетично ни звучало, требовалось спасать свой мир. О том, что магия уничтожает, его сомнений не осталось. Она уже перевернула с ног на голову весь тысячелетний уклад жизни. Дальше будет только хуже. Порабощение с отрезанием языков. Просто не нашелся еще человек, вобравший в себя всю мощь новой реальности. Тысячи заклинаний. Таким человеком только собирался стать Александр Балтика. «Не-не-не!» — -не", Евгений замахал перед собой руками. «Это без меня. Я туда больше не полезу. Хотите убивать скатертью дорожка?» «Ты же знаешь, где охотники?» — посмотрела Лина на трою родного брата. «Знаю!» — Женя сделал еще шаг назад. «Я не знаю». их какой-то ураган похитил. Знаем, видели, сказала Ангелина. Покажешь нам, где их держат. Илья не спрашивал, но вдруг юности почему-то решил по-другому. Я туда не полезу, сказал он. Мне оно не надо. Наш мир умирает, развела руками Ангелина. Неужели я туда не полезу? рыкнул Женя. Умирает, да не умрёт. Будет что-нибудь другое. Арелидерчи. Он хотел развернуться и уйти, но Ильяс схватил его за руку. "Ты, Нарик, кажется, чего-то не допонял", процидил он сквозь зубы. "Тебя не просят, тебе приказывают". Женя рывком вырвался и в тот же момент получил прикладом в зубы. Мир крутнулся. Он понял, что лежит в траве, а рядом с лицом большая куча собачьих испражнений. "Ты, придурок обторченный, нас сдал", навис над ним Илья. Если я сейчас переломаю тебе конечности, то буду иметь на это полное моральное право, понимаешь? Женя промолчал с ненавистью, глядя на друга юности. Илья замахнулся прикладом. Понимаю, скрикнул троюродный брат Ангелины. Будешь иметь моральное право, и никто тебе при этом не поможет, понимаешь? Или ты думаешь, в поликлинике тебя ждут? Будешь валяться тут и гнить, как падаль последняя, которой ты, впрочем, и являешься. «Я у тебя еще раз спрашиваю, покажешь, где держат охотников?» «И в этот раз советую ответить правильно». Он даже хотел, чтобы друг юности ответил в «нет». Тогда бы он от души впечатал приклад ему в лицо. Несколько раз. «Покажу», — поспешно ответил Евгений.